В алеющем жерле глиняной печи Йема печет кесра — круглый хлеб для всей семьи. Хамид хлопает в ладоши, как и каждый раз, когда дом наполняется этим густым и теплым запахом. С тех пор, как мальчик перестал сосать материнскую грудь, он ест за двоих, перемазывая личико оливковым маслом, и при виде пищи всегда смеется от радости. Мать твердит ему, что он красавец, ее солнышко, ее свет — Её перепёлочка. Он смеётся ещё громче. Али курит сигарету, краем глаза наблюдая за женой и сыном. Он хотел бы видеть насквозь и посмотреть на ребёнка, который родится очень скоро. Живот Емы округлился, натянул ткань платья, и ей приходится низко повязывать полосатый передник, на который она время от времени наступает, беззлобно вздыхая, как будто передник ребёнок. И то, и дело рвётся поиграть, а ей уже не смешно. Али хочет ещё мальчика. Одного недостаточно. Мало ли что может случиться, вплоть до худшего. Всё так хрупко. Мужчина, имеющий только одного сына, ходит на одной ноге. Жён и братьев по форме живота предсказывают, что будет девочка. Как бы то ни было, скоро он удостоверится. Живот Ему уже так тяжёл, что она, когда может... опирается им на стол. В дом вбегает маленький Амар. Дядя, скорей, всей деревне пора на площадь, слушать Кайда. Удивлённый Али поспешно гасит сигарету. Кайд бывает здесь нечасто. Он предпочитает сидеть в своём большом доме ниже в долине и чтобы все приходили к нему. Как большинство ему подобных, он контролирует дуары извне. опираясь на отчёты Аминов и Игирей, чтобы держать руку на пульсе территории, которую поручил ему французский чиновник. Лучше будет сказать, сдал в наём. Все знают, что Каид дорого заплатил за свою должность сельского комиссара. Правительственная nota 1954 года напоминает, что ему полагается информировать, надзирать и предусматривать. Спросить жителей деревни Так он вместо этого карает и ворует, всегда через посредников. Видят его мало, но любят ещё меньше. Говорят, что и он никого не любит, только золото и мёд. Али тоже не нравится этот человек, но он знает, чем ему обязан. Ему никогда не удалось бы поставить своё хозяйство на широкую ногу, воспротився этому кает. А тот не нравится. никогда не дал бы своего согласия, не окажись его жена дальней родственницей Али. Он позволил ему купить на дело высоко в горах, его это место не интересовало, потому что свалившееся с неба богатство этого человека, который отдаленно, очень отдаленно является членом его семьи, позволило ему противостоять амбициям Амруши, слишком долго не имевших соперников на этих забытых землях. Теперь Кайт удерживает равновесие деля милости и поборы между двумя семьями. Ему не требуется для этого тягостный путь наверх. Только джипы французских военных могут ненадорвавшись заехать в горы. Замена Ли даёт ему иногда, если позволяет урожай, немного больше, чем требовалось, а Ема готовит для него истекающие мёдом сладости к каждому празднику. Амар сучит ногами в дверях Он уже предупредил отца и Джамеля, а старшего-то не первым отмечает про себя Али и думает, что мальчик решительно плохо воспитан, и те ждут на улице. На деревенскую площадь они пойдут вместе, медленно, величева, как им положено по статусу и как требует их физическая стать. Али берёт трость с набалдашником из слоновой кости, она вообще-то ему не нужна, но прибавляет солидности. Думает, не надеть ли военную форму. чтобы дать Каеду понять, что он не просто разбогатевший крестьянин, но в последнее время китель с трудом застёгивается на животе. И что останется от героизма, если вдруг отлетит пуговица? Три брата выходят на площадь, где все расступаются, пропуская их в первый ряд. Они занимают места напротив Амрушей, приветствуя их сдержанными кивками. Те кивают в ответ. Кейт выходит из машины только когда все уже собрались, подобно кинозвезде на съёмках, до последнего сидящей в гримёрной, чтобы заставить всех подождать. Богатство его выставлено на показ, но строго локализовано в огромном круглом животе, который кажется накладным на это иссушенным старостью теле и вынуждает его идти и сидеть, откинувшись назад, чтобы толстое брюхо не тянуло к земле. У Кайда много помощников и слуг, но тут уж бессильны все и вся. Каждый шаг — его битва с большим животом, и от этого он всегда в дурном настроении. «Мой долг, как Кайда этой деревни», — говорит Кайт, и по рядам жителей сразу пробегает шепоток, где насмешливый, где гневный. «Предостеречь вас против событий!» произошедших в нашей области, о которых вы, возможно, слышали. Занимая столь важный пост в администрации, я особенно хорошо информирован, поэтому прошу вас верить мне и тому, что я вам скажу. Разграбленные и сожженные фермы, взорванные мосты. Эти фермы давали работу филахам, эти мосты позволяли им ходить на работу. Теперь многие семьи живут в бедности, не понимая почему, а их кормят листовками. Те, кто это сделал, бандиты, преступники, и полиция уже идёт по их следу. Через несколько недель, самое большее, несколько месяцев, они будут арестованы и брошены в тюрьму, где закончат свои дни. Если ваши пути пересекутся, вы ни в коем случае не должны им помогать, кормить их или прятать. Они опасны и могут причинить вам много зла. Эти люди без чести и совести, убивают женщин и детей. Иные из них, наверное, скажут вам, что они муджахиды и сражаются за независимость нашей страны. Не верьте им. Они ничего не знают о Алжире. ими манипулируют коммунисты из России и Египет. Это предатели, готовые впустить к нам иностранцев якобы за тем, чтобы бить французов. Чего они хотят? Коммунисты будут хуже французов. Они заберут то немногое, что оставили вам руми, потому что не признают собственности. Не признают они и веры. Они захотят отнять у вас ислам. Там в России они рушили церкви. Тут сделают то же самое с мечетями. И главное, говорю вам, если вы поможете этим преступным элементам, никто не защитит вас от кары французской армии. Эта деревня станет новым Сетифом. Кайт тоже знает, что это имя кровожадного людоеда. Он употребляет его, не задумываясь, и головы крестьян едва заметно втягиваются в плечи, спины сутулятся. Все боятся призраков, которых приносит с собой эти два слога. И франс вас накажет, продолжает Кайт, притоптывая ногой. А бандиты, которые навлекли на вас громы и молнии, Ой, дот себя спокойно в подполье, где они прячутся как преступники, а они преступники и есть, и оставят вас расплачиваться за них. Я Какает поручился за вас перед французской администрацией. Я пообещал, что не будет никаких беспорядков, заверил, что мы люди порядочные и честные, не бандиты какие-нибудь. Мне удалось предотвратить обыски в домах в которой уже собиралась провести французская армия». Тут, конечно, Каэт врет. «Французская армия никогда и не думала наведываться в деревню за километры от Драэль, Мизана и Борж-Минаеля, где случились теракты. Но он любит, коль скоро история на сей раз дала ему случай, строить из себя героя. Это он, где защищает народ, который платит ему подати и штрафы много лет. Но я не смогу защищать вас всегда». Так что послушайте меня. Не прислушивайтесь к пропаганде бандитов. Защищайте себя сами. С этими словами он, окружённый подручными, рассекает толпу и садится в машину, которую мальчишки осматривают, осваивают и гладят с тех самых пор, как он раскрыл рот. После его отъезда круг разбивается. Друзья, сторонники и должники Амруши группируются вокруг них, а друзья, сторонники и должники Али и его братьев подтягиваются к ним. Между двумя толпами остаются люди, не приверженные никому. Либо, редчайший случай, те, что хорошо ладят с обеими семьями, либо с обеими в ссоре. Жители деревни обсуждают речь Каида, этого продажного и заносчивого пса. Поскольку Амруши знает о родственных узах, очень тонких и отдалённых, связывающих с ним Али, они исходят из посылки, что вся речь ложь. Поскольку Али знает, что Амруши разделяют речь по дарех, он чувствует себя обязанным её защитить. Много лет спустя Наима задумывается, осознавал ли он какие колоссальные и пагубные последствия повлечёт за собой это стихийное соперничество. И случалось ли ему заново переживать эту сцену, принимая иную точку зрения, или он навсегда увяз в понятиях миктуб и нив, как в крепкой паутине? Чего оли хочет сейчас? Просто сохранить, что нажил. Будущее интересует его лишь как продолжение настоящего. Как будто он несёт на вытянутых руках свой мир, семью, хозяйство, затаив дыхание, чтобы не дай бог не опрокинуть. не сдвинуть что-нибудь. Он сумел сделать свой бедный дом домом полной чаши и хочет, чтобы это длилось вечно. За границами его владений мир кажется слишком туманным, чтобы формулировать желания от своего имени. Ему случалось мечтать, чтобы его дом полная чаша вдруг очутился в независимой стране, Он хоть и понятия не имеет о чудесном путешествии Дороти, когда смерч унес ее вместе с родным домиком в страну Оз, но представляет себе это событие как-то похоже. То есть в стране, где ему больше не придется вставать и приветствовать каждого проходящего Руми, а стало быть, не столько в независимой, сколько в стране, где он сам будет свободен. А значит, мечта Али и здесь не выходит вновь. за рамки его мерка. То, что происходит в горах, важнее всего и нуждается в защите. Нельзя, чтобы французские солдаты поднялись сюда и отняли у горцев то немногое, что им принадлежит, их счастье, принесённое бурной рекой. Иными словами, французы внушают ненависть, французы внушают страх, и поэтому их так необходимо успокоить. Как вы думаете, они поймают партизан? спрашивает кто-то. Конечно, без колебаний отвечает Али. Он сражался во французской армии, на его глазах она выигрывала казалось бы невозможные бои. уж перед горской мятежников она точно не спасует. И тени, как бывает каждый раз, когда он вспоминает о том, что было там в Европе, вдруг пробегают по его лицу, и вот уж ввалились щёки. И на лице 10 разных гримас и ни одной застывшей. Трехнув головой, чтобы прогнать накопившиеся внутри воспоминания, он бросает коротко: "Они не могут проиграть". Старый Рафик, он служил несколько лет на сталелитейных заводах в Верхней Марне, кивает. "У них есть машины, каких мы в глаза не видели. Они производят металлы, о которых мы и понятия не имеем". что с ними поделает славная армия алжирской независимости. Здесь-то никогда не произвели даже коробка спичек. Разговор затянулся надолго, оспаривая уверенность Кайда, называют именно тех, кто в прошлом укрывался в горах и кого французы так трудно было изловить, а иных и вовсе не удалось цапать до сих пор. В старике говорят о Борезке, благородном разбойнике из леса Якурен. А Гранде и Сибау, которого французская пресса окрестила кобильским Робин Гудом, вспоминают, смеясь, что когда его искали годами, он ухитрился устроить праздник, пригласив больше тысячи гостей на обрезание своего сына, а французские жандармы, которым об этом пиршестве сообщили слишком поздно, нагрянули в деревне и уже никого не нашли. «Ну и что?» — говорит Али. «В конце концов, его все равно отправили на гильотину». смеркается и резко холодает таковы ночи в горах холод кусает как маленький невидимый зверёк но али остался бы здесь на совсем он хочет чтобы ему сказали что он прав а ещё лучше доказали что он прав впервые за долгое время он не уверен в своих речах и мнения и всё же он продолжает делает то что должно он вещает, провозглашает, представляет. Поздно ночью, прокричав много часов, Ема родила девочку. Малютку назвали Далилой. Мать любит её немного меньше, чем Хамида. Отец смирился,